Непредвиденный визит. Вот этого никто ожидать не мог. Ранним утром сводница проснулась от предупредительного и осторожного стука. Понятно, что тот, кто стоял за дверью, старался в деликатной форме сообщить ей о внезапном визите, но, как он ни старался, все же разбудил свою госпожу. Я вчера так поздно легла, засиделась, много работы накопилось, и, как назло, отдохнуть мне не дали. Вывод напросился сам. Женщина попыталась сделать над собой усилия, чтобы подняться с постели, однако ощущала вялость и слабость во всём теле. Леди Камилла всунула ноги в комнатные туфли, поднялась на ходу, набрасывая пеньюар. «Яков, кто там с утра пораньше?» — уныло спросила она. Дверь приоткрылась, и в проёме женщина увидела смущенного дворецкого конечно, он услышал ее слова и от этого сконфузился. «Бога ради, простите, миссис Камилла, что разбудил вас. Не хотел, видит Бог». «Что случилось, Яков? К вам посетительница. В это время? Раннее утро на дворе?» «Понимаю, но они ведь не спрашивают», — искал оправдание верный щепетильный слуга. Поскольку дворецкий слыл воспитанным человеком и этикет для него был немаловажным в общении с госпожой, Яков начал свой монолог с объяснений. «Прошу меня простить. Поверьте, моей вины в этом нет. Я предупредил посетительницу, что вы в это время не принимаете, но она настаивала на встрече и не захотела уйти. Яков, скажи хоть кто приехал». Леди представилась баронессой Элеонорой Вернстайн, «Никогда ранее её у нас не видел?» «И мне это имя ни о чём не говорит». Она объяснила цель своего раннего визита. «Сожалею, леди Кэмпбелл. Дама молчаливая и неразговорчивая. Сделай одолжение, предупреди её. Если ей так срочно со мной побеседовать, пусть ждёт, пока я приведу себя в порядок. Завтракать придётся после того, как она уедет. Полное безобразие». «Никакой личной жизни. Скоро ночью тоже будут осаждать мой дом. Я уже и на отдых не имею права рассчитывать. У клиентов даже мысли не появляется, что сводница такой же живой человек, и у нее могут быть свои причины никого не принимать ранним утром». «Поверьте, миссис Камила, я точно такими же словами ей пытался объяснить, но она не пожелала уехать». Яков, пока я не приведу себя в надлежащий вид, в гостиную не спущусь. Так и передай посетительнице. Слушаюсь, моя госпожа. Леди Камилла чувствовала себя уставшей и разбитой. Тело не слушалось, что злило женщину. Они скоро поселятся в моем доме. Ни на что не похоже. Разбаловала я их своей безотказностью. Без предупреждения и предварительной договоренности являются, будто так и должно быть, полнейшая бестактность». Леди Кэмпбелл умывалась, а мысли буравили голову, отчего она очень нервничала. Все тело просилось, чтобы ему дали возможность отдохнуть. Женщина не стала приводить внешность в надлежащий вид. Не было сил ни на что. Настроение отказало ей в содействии. Переодевшись, собрав волосы в античный тугой узел на затылке, сводница направилась навстречу с незнакомкой. Войдя в гостиную, увидела спину гостья. Леди Камилла обратила внимание на стать дамы, и вместе с тем ее туалет выглядел скромно и мрачно. Дисгармония в ее состоянии. Возможно, гостья выдерживает траур предположила сводница. «Доброе утро», — поздоровалась хозяйка и добавила. «Не могу сказать, что оно на самом деле такое уж и доброе». Гостья повернулась, и перед леди Камиллой предстала необыкновенно красивая дама, утонченной наружности, со сгустком горечи и печали в выразительных глазах. Она несколько минут пристально рассматривала леди Камиллу, потом произнесла. «Доброе утро», — Именно такой я вас себе и представляла. Яркая, изящная, наделенная прекрасным вкусом. Очень красивая, видная леди. О, сколько комплиментов! Услышать от женщины дорогого стоит. Благодарю. Если бы на вашем месте оказался мужчина, я бы подумала, что его привело ко мне обычное влечение, а не серьезный повод. Простите мою смелость, госпожа Кэмпбелл, что ранним утром побеспокоила вас. Выкроила время, когда нам никто не помешает, и я успею вернуться к определенному времени домой. Побеседуем, с вашего позволения, и я уеду. Присаживайтесь, — пригласила хозяйка нежданную гостью. Благодарю. Какое у вас ко мне дело? Простите, что тороплю, через час приедут клиенты, а мне необходимо успеть подготовиться к их визиту. Еще вчера запланировала. Не мешало бы перекусить перед встречей. Понимаю, не уверена, что быстро успею изложить вам суть моего визита. В крайнем случае мы начнем беседу, а потом договоримся встретиться в другой день. Простите, в этом уверенности нет. Боюсь, что не получится приехать к вам снова. Но загадывать не будем. Как хотите, дело ваше, но и встречу с клиентами отменить не могу. Слушаю, что вас привело ко мне. Незнакомка сосредоточилась и ответила. «Я та, которая привела на свет герцога Сильвестра Уизли». У леди Камиллы расширились зрачки. От неожиданности она замерла на диване, где сидела, и не могла пошевелиться. «Вижу ваше недоумение и растерянность. Простите, но действительно крайне важно было увидеться с вами и поговорить. Герцог в отъезде». Обещал вернуться к обеду, вот я и решилась в его отсутствие навестить вас и познакомиться. «Прошу меня простить, леди Вернстайн. Я понимаю ваше материнское чувство и рвение, но в данном вопросе вряд ли смогу быть вам полезна. Не улавливаю цель вашего визита. Позвольте узнать, вы случайно не намереваетесь меня сватать за герцога?» Вместо ответа — молчание. «Сразу скажу — Если я разгадала ваш план, то зря вы потратили время. Не стоило приезжать. Простите меня за прямоту, ничего из этого не получится. Вы, женщина, и должны знать, без взаимного чувства нет ни малейшего смысла вступать в отношения с мужчиной. Нет вины герцога Уизли в том, что моя душа ранена и оскорблена, и в том, что бывший супруг лишил меня элементарного уважения и доверия к противоположному полу. Возможно, когда-нибудь случится чудо, и я вернусь к себе, но не сейчас. Мне очень трудно поверить в искренность мужчины. В этом нет ни моей, ни его вины. Теперь вы видите, причина очень серьезная, и в данный момент для меня замужество не стоит на повестке дня. Как мне вас жаль, и как больно понимать, что ваша молодая жизнь проходит мимо. Как жить без главного и определяющего фактора женского счастья? любящего, любимого человека и продолжения их любви — детей. Полагаю, это гораздо страшнее, нежели пытка. Вы правы. Поверьте, и я сожалею об этом. Но не в моих силах что-либо изменить. Видимо, на моем пути не встретился еще тот, кто бы сумел в моей душе разжечь огонь любви, вызвать ответное чувство и полное доверие. Я очень боюсь опять оказаться в ситуации полной безысходности. «Сочувствую вам всей душой. Я старше вас и прекрасно понимаю ваши чувства, но надежду терять нельзя. Сильвестр любит вас искренне, преданно, страстно и всей душой. Он готов ради вас на все. С тех пор, как увидел вас впервые, потерял покой. А как помочь моему мальчику, не знаю. Вот поэтому решилась побеспокоить вас. Леди Камилла, скажите, мы с вами можем подружиться?» Почему бы и нет? Ничего против вашего предложения не имею, но ввиду отсутствия свободного времени не смогу видеться с вами и уделять внимание Уж простите бога ради, мой рабочий график перегружен, забыла, когда отдыхала. Иногда даже поспать не получается, не ем в отведенные часы некогда. Причина в том, что я не умею отказывать. Хочется помочь людям обрести счастье, особенно представительницам слабого пола без любви так плохо. Вот по этой причине приходится много и напряженно трудиться». И сводница опустила глаза, чтобы гостья не прочитала во взгляде ее мысли. «Понимаю вас и сочувствую. Послушайте меня, на горьком опыте знаю». Порой испытания так изнуряют, что и жить не хочется. Но в любом случае надежду терять нельзя. Вы так молоды, так красивы, так прекрасны и умны. Такую женщину любовь не обойдет стороной. У меня нет сомнения в этом. Сильное чувство обогатит вас и сделает еще краше и лучше. Чувствую, что ваше счастье близко. В силу обстоятельств вы не подпускаете никого к себе. Из боязни опять ошибиться и разочароваться, «Доверьтесь судьбе, она не обманет. Помните, дважды в одну реку не вступают. Вы еще будете счастливы, любимы и сами полюбите. Надо только верить». «Благодарю вас за надежду. Жизнь умнее нас», — ответила леди Кэмпбелл. «Не замыкайтесь на работе. Выезжайте в свет, отдыхайте, проводите время в кругу интересных людей и не заметите, как почувствуете, кто ваша судьба». Понимая, что у вас сегодня нет времени для нашего общения, если позволите, я как-нибудь еще приеду к вам, постараюсь выкроить время. Сделайте одолжение, заранее с посыльным пришлите послание, чтобы я смогла определиться, когда у меня окно или свободный вечер. Обещать не могу, попробую учесть ваше пожелания. Одна просьба, неужели нет возможности найти час, чтобы выехать с герцогом на природу и отдохнуть? Уверяю вас, не пожалеете. Он замечательный рассказчик, эрудированный человек. Вы отдохнете в его обществе, отвлечетесь от повседневной суеты и забот и так постепенно узнаете его лучше. Вы ведь толком не знакомы. Естественно, если нет заинтересованности в общении, как можно понять, чем дышит человек, какие у него интересы, взгляды, что он собой представляет как личность? Я не заставляю вас переступать через себя, всего лишь советую присмотреться и понять, какой человек встретился на вашем пути. Ведь в нашей жизни все не случайно. В чем-то вы правы, не отрицаю. Вы знаете, порой времени не хватает спокойно посидеть и насладиться трапезой. Понимаю вашу озабоченность, не всегда же вы будете так напряженно работать. Вполне возможно, что не всегда. Если бы бывший муж не разорил наследство моих родителей, я бы не занялась сватовством. Оставшись без гроша за душой, почувствовала, что если не найду достойное прибыльное дело, пропаду. Вот и пришлось взвесить ситуацию, закатать рукава и взяться за дело. Благо, у меня всё получилось, и я ни в чём не нуждаюсь, и не состою в финансовой зависимости от кого бы то ни было. Не тот я человек, чтобы зависеть». Надеюсь на ваше понимание. Вы сильная женщина, редкий случай в наше время. Я бы так не смогла, поэтому выбрала самый худший вариант тогда. Но не жалею. Мой сын со мной. И вам нелегко пришлось, я знаю. Герцог рассказал мне обо всём. Он вас очень любит. Ради его благополучия я готова была на любые жертвы и испытания. Ребенок для меня стал продолжением любимого, которого я внезапно потеряла. Леди Камилла, я бы хотела коротко рассказать вам кое-что. Герцог этого не знает. Я оберегаю его душевный покой. Слушаю вас. До нашего переезда в замок, который покупал мой благоверный герцог Ромуальд Уизли, произошел странный случай. Он врезался в мою память и на многое дал ответы. Этот случай произошел еще в Королевском дворце. Однажды, когда я направлялась по коридору из детской в свою комнату, до меня долетели знакомые голоса из других апартаментов. Дверь почему-то забыли закрыть, поэтому голоса эхом отдавались в коридоре. Я узнала, кто именно находился в тех апартаментах. У леди Камиллы в глазах вырос большой вопросительный знак. «Вижу ваш вопрос». Это были наш монарх и законная супруга моего любимого. Их диалог мне показался не просто фальшью и грязной интригой. В моем сознании это была катастрофа, крах всех моральных догм, ценностей, которые культивировались при дворе. И я поняла, чем скорее мы с сыном покинем королевский дворец, тем лучше будет для молодого наследника». В то время он занимался благоустройством территории вокруг замка, ранее приобретенного отцом сильветер стремился создать все условия для комфортной жизни своей будущей семьи. Неужели во дворце кто то хотел нанести вред молодому герцогу?» — заинтересованно спросила леди камилла. Мне трудно односложно ответить на этот вопрос, но их диалог привел меня в полное замешательство и о чем они договаривались? Это трудно себе представить. Оказывается, супруга Румуальда всегда бредила его братом и мечтала выйти замуж за будущего короля. Более того, они состояли в интимных любовных отношениях. Но родители выбрали для старшего сына другую невесту. Оспаривать решение родных не входило в правила монаршей семьи. На одном из свиданий будущий король сказал своей пассии. «Сделай все, чтобы брат женился на тебе. В этом случае мы всегда будем рядом, по понятным причинам не афишируя свои отношения». «Вот это поворот!» Леди Кэмпбелл забыла обо всем. То, что она услышала, вносило полную неразбериху в сознание. Сводница всегда была убеждена, что король верно и преданно любит свою королеву, Это придворные могут позволять себе интрижки, флирт, кутежи с дамочками, измены, но монарх? А тут такое? Вы всего не знаете. Так сложилось, что женщина ухитрилась уговорами обмануть моего любимого, убедить его ложными объяснениями в любви, притворством, и представьте, он поверил ей. В то время младший брат будущего короля никого не любил. Все время проводил в библиотеке, уделяя внимание изучению наук. Медленно, но верно, даме удалось склонить Румуальда на свою сторону. Она уговорила его жениться на себе. Да, заодно старший брат подлил маслица в огонь, убеждая, что младшему брату пора обзавестись семьей и наследниками. Теперь вы понимаете, почему нынешний король уговаривал брата ничего не менять в его статусе, оставить все как есть, «А мне отвести роль няни, чтобы волки были сыты и овцы целы?» А после безвременной кончины Румуэльда монарх оставил его жену при себе и полностью взял над ней опеку, чтобы выглядеть в глазах окружающих благодетелем. «Это правда открыло мне глаза на многое. Теперь я точно знаю, эти двое ни перед чем не остановятся ради собственного благополучия. Какая низость! Трудно поверить!» озадаченно произнесла сводница. «Леди Элеонора, всё, что вы рассказали, ужасно, безнравственно и низко». «Да, это так. Не знаю, что и посоветовать, но оставаться во дворце вам обоим действительно опасно». «Вы правы. Вот поэтому Сильвестр так старался, обустраивая территорию вокруг замка. Он желал поскорее покинуть враждебное гнездо с ядовитыми отходами». С усердием занимался наследием отца. Внутри все продумал, и мастера молодцы. Выполнили его наказы в полном объеме и по плану. Получилось очень красиво и со вкусом. У нас было надежное укрытие, замок его отца, куда мы и переехали. Именно это место и спасло нас. Но как сказать сыну правду? Послушайте, леди Элеонора, ему как наследнику отца положены средства и земли, пусть вас у короля купит замок или усадьбу в другом месте. Понимаю ваше состояние. Открыть молодому герцогу правду страшно, эта грязь не добавит в его состояние хороших чувств. Ему действительно нужно жениться. Считаю, что для вас обоих это прекрасный повод покинуть место, где пришлось испытать столько горя и разочарований. Да, но он любит только вас. Никто и ничто не заставит его покинуть эти места. Как вы не понимаете, «Моему сыну необходимо везде и повсюду быть рядом с вами и видеть вас». «Ситуация запутанная и сложная, многое необходимо обдумать, но сейчас мы ответа не найдем, не сердитесь, пожалуйста», — сказала леди Камилла. В этот момент, как по заказу, напольные часы в большой гостиной громко и настойчиво пробили, напоминая леди Кэмпбелл, что время встречи истекло. И Её клиенты по предварительной договорённости в любой момент прибудут. Гость, я поняла это. Поговорим в другой раз. А сейчас благодарю вас за беседу, участие, вашу доброту и терпение. Леди Кэмпбелл, придёт время, и вы будете сиять от счастья. Спасибо вам, леди Элеонора, за надежды. Пока мне в это верится с трудом. Прошу меня извинить, вынуждена вас покинуть. Скоро приедут клиенты, а мне необходимо удалиться, чтобы подготовиться к их визиту. Живите надеждой. Благодарю. Прощаюсь с вами, леди Вернстайн. Пора. Поеду. Сводница позвонила в колокольчик. Яков, проводи гостью, на ходу распорядилась хозяйка. Сию минуту ваша светлость. Миссис Вернстайн, прошу, следуйте за мной. Слуга адресовал свои слова нежданные гостья. Когда входная дверь закрылась за баронессой Вернстайн, леди Камилла приостановилась на лестнице и сказала. «Яков, скажи на кухне, пусть принесут завтрак в мой кабинет. У меня остались считанные минуты, чтобы принять пищу. Предупреди, много блюд приносить не надо. Некогда. Перекусить чем-то легким и запить соком. Будет сделана миссис Камилла». Сводница быстро поднялась наверх и, прибавив шаг, направилась в свой кабинет.